Глава 101. Воскресенье, 13 августа. 17:00-18:00. Подъезжая к кольцевой развязке у большого современного здания арт-центра Rope Норман Поттинг выскочил на встречную полосу, включив маячки и сирену. Куда дальше, босс? Левый поворот приведёт их к Шорхам Видидж на северном берегу гавани. Если ехать прямо через мост, то справа будет аэропорт Брайтона, а слева лабиринты жилого района шорхам бич Грейс не знал ответа. Сейчас, когда они оказались перед выбором, размеры региона давили на него еще больше. «Езжай по кругу», — велел он детективу-сержанту. Не выключая сирены, Поттинг сделал полный оборот по кольцу. «Через мост и остановись». Раздался звонок. «Да», — ответил Рой. «Сэр», — он узнал голос инспектора Кита Элиса, который вернулся на дежурство в качестве «Оскара-1». «Кит? Не знаю, важно ли это. Камера на Дайк-Роуд-Авеню поймала номера мотоцикла» который на высокой скорости выехал из Боденкорт и обогнал другое транспортное средство на встречной полосе. Время совпадает. Он покинул здание незадолго до того, как вы прибыли на место преступления и обнаружили тройное убийство. Номерные знаки либо поддельные, либо украденные, либо скопированные. Полицейские заметили байк на А27 Блис-Льюиса и обратили на него внимание, потому что он то прибавлял, то убавлял скорость. Ребята последовали за ним на безопасном расстоянии, как вы и говорили. Мотоцикл двинулся вниз по Рэнском хилл и повернул к новой промышленной зоне Рэнском фарм. Это может пригодиться. Где они сейчас? Ждут у въезда. Молодцы. Пусть осторожно проедут и осмотрятся. Увидят байк. Скажи, что вы наблюдали издалека и сразу сообщили мне. Вас понял, сэр. Не успел Грейс повесить трубку, как телефон зазвонил снова. Это был детектив-инспектор Дал. "Что у тебя, Дональд, сэр?" "Есть кое-что по обращениям в полицию на Шорхам-Бич. Выкладывай." Глянув на плавучие дома на реке Адер, Грейс заметил, что прилив набирает силу. Сколько времени осталось? "Минут 30." "Не знаю, может, ерунда." Звонившая некая миссис Сэмпсон постоянно на что-то жалуется, но проверить, думаю, все равно стоит. «На что она жаловалась?» «Прочитать вам расшифровку записи?» — спросил Дал. «Давай». «Прошу прощения, мадам. У нас очень много звонков. Что произошло?» «Я хочу сообщить о новом случае вандализма в форте шорхам и еще кое о чем подозрительном». «Подозрительном? Тут новый замок». Я не знаю, откуда он взялся. Боюсь, ирландские цыгане воруют металл с пушки. Они же повсюду его воруют. Искорка надежды загорелась в груди Грейса. «Шорхэм -бич, — Шорхэм-Бич, скорей туда! — крикнул он Норману, а затем вернулся к беседе с Даллом. — Что еще? — Есть номер телефона этой женщины. Диктуй. Поттинг включил мигалку и поехал к нужному повороту. Рой запомнил цифры и, поблагодарив Далла, немедленно набрал номер. «Я вас слушаю», — высокомерным тоном ответила женщина после трех гудков. «Миссис Сэмпсон?» «Да. Чем могу помочь?» «Куда?» — перебил Поттинг. Грейс указал на обочину. «Это детектив-суперинтендант Грейс из отдела тяжких преступлений, «Суррея и Сасекса», — сказал он, как только Поттинг остановился. «Неудивительно, что у вас не хватает людей, раз на простую жалобу о вандализме откликается сам детектив-суперинтендант», возмущенно заявила миссис Сэмпсон. «Дело намного серьезнее, мадам. Меня заинтересовало ваше сообщение о новом замке». «А, -а охотитесь за цыганами, да?» — спросила она. Они все же воруют металл, мадам, — ответил Грейс. Я ищу человека, чья жизнь находится в огромной опасности. Последовала долгая пауза. Мадам, вы меня слышите? Да. Где именно вы видели тот замок? На двери одной из орудийных площадок в форте Шорхэма. Как далеко от форта вы живете, миссис Сэмпсон? поинтересовался Грейс, в 10 минутах ходьбы. Я каждый день гуляю там с собаками. Если назовете свой адрес, я за вами заеду. Не надо. Это пешеходная зона. На машине не проехать. Встретимся на месте. Форт Шорхэма верно? уточнил Рой, открывая гугл-карту на личном телефоне. Да. Грейс поблагодарил женщину и начал вбивать название места в приложении «Крэйс». «Я и так знаю, где это, шеф», — сказал Поттинг. «Парнишка одной из моих бывших волонтерил там во время реставрации крепости. Карта подсказала, что до пункта назначения 8 минут езды». «Поехали!» — крикнул Грейс, держа мобильный телефон перед собой. Стрелка вела вперед, затем резко налево, прямо, потом первый поворот налево. «Давай, давай! Жми на газ!» Как будто за тобой гонятся!» Норман Поттинг послушался.